Август был не очень привлекательным ребенком, не слишком многообещающим отроком. Ему не прочили долгой жизни. Что же касается его духовных задатков, то среди друзей дома утвердилось мнение, что чересчур больших надежд возлагать на него не приходится. В ту пору он из болезненного мальчика развился в широкоплечего, осанистого юношу, тяжеловатой и мрачной наружности. Я бы даже сказала, Несколько бесцветный, имея в виду прежде всего его глаза, красивые или, вернее, могущие быть красивыми, если бы они обладали большей выразительностью и собственным взором. Я говорю об августе, прошедшем времени, чтобы судить беспристрастно. Но все сказанное относится и к двадцати семилетнему молодому человеку, которому он был ко времени своего первого знакомства с Отсилией. Приятным, любезным собеседником я бы его не назвала. Его дух казался стесненным угрюмостью, какой-то боязнью прорваться наружу меланхолии, которую было бы правильнее определить как безнадежность, опустошающую все вокруг него. Мне было очевидно, что этот невеселый нрав, эта тупая самоотреченность порождались боязнью убийственного сравнения с отцом. Сын Титана, высокое счастье, бесценное отличие, но ну и тяжкое бремя, постоянное самоунижение и развенчивание собственного «я». Отец некогда подарил мальчику альбом, который впоследствии здесь, в Веймере, и в местах, куда он ездил вместе с сыном, в Галле, в ене, в Гельмштадте, Пирманте, и Карлсбаде заполнился автографами всех знаменитостей Германии, даже чужеземцев. Среди этих посвящений вряд ли хоть одно не отмечало достоинства молодого человека, наименее личное, но для всех ставшей настоящей идеей фикс, навязчивой идеей, то, что он сын своего отца. Как должно было возвысить, но и запугать юную душу, когда философ профессор Фихте начертал «Нация много ждет от вас единственного сына, единственного, которым гордится эпоха». Но каково же должно было быть воздействие краткой сентенции, вписанной в этот альбом одним французским дипломатом? «Сыновья великих» редко значит что-либо для грядущих времен. Следовало ли понимать эти слова как призыв составить исключение? Допустим. Но естественнее было все же прочитать их в духе дантовой надписи на вратах ада. Не допустить до убийственного сравнения — вот чего с угрюмым упорством добивался Август. Он рьяно, даже грубо отталкивал от себя поэтическое честолюбие, чуть ли не гневно отрекался от всех связей с миром высокого духа, стремя слыть чисто практическим человеком, заурядным чиновником и придворным. Вы согласитесь, что есть подкупающее, достойное уважения гордость в таком решительном и безусловном отказе от посягательств на высшие ростки которого, даже если они и были в нем, ему приходилось постоянно в себе подавлять и скрывать, чтобы избегнуть рокового сравнения. Но его неуверенность в себе, его угрюмая мизантропия. Его недоверчивость и раздражительность отнюдь не подкупали и едва ли позволяли назвать его гордым. Скажем прямо, гордым он не был. Он страдал от сломленной гордости. Своего общественного положения он достиг с помощью всех привилегий, которые ему давало его имя. Не только давало, но и навязывало. Он воспользовался ими, хотя ничуть им не радовался и ощущал всю их оскорбительность для своего мужского достоинства. Науками ему не слишком докучали, и образование он получил довольно поверхностное. Должности, им занимаемые, ему доставались прежде, чем он мог бы проявить свои знания и способности. Он отлично сознавал, что получает их не в силу своей даровитости, но в силу своего положения фаворита. Другой бы испытывал самодовольную радость от легкости такого взлета. Он же был создан, чтобы страдать от него. Это достойно уважения, но от преимуществ, дарованных ему судьбой, он и все же не отказывался. Надо, однако, вспомнить и о другом, а именно, что Август был сыном не только своего отца, но и своей матери, сыном Мамзели и это не могло не внести своего рода разлад как в его отношении к миру, так и в его чувство собственного достоинства. Разлад, обусловленный двоякой незаурядностью происхождения, его высотой и фривольной гибридностью. То, что герцог по просьбе его отца, своего друга, оказал милость одиннадцатилетнему мальчику и особым указом признал законность его рождения, а тем самым его права на дворянство — не меняло дело, так же, как и то, что шестью годами позже состоялось венчание его родителей. Дитя любви. Это засело во все головы так же прочно, как сын Титана. Все еще помнят, как скандализовано было наше общество, когда он, тринадцатилетний прелестный отрок, наряженный амуром, поднес на маскараде цветы и оду герцогини по случаю дня ее рождения поднялся громкий ропот, не годится, чтобы дитя любви, да еще в образе Амура, появлялось среди добропорядочных людей. Дошли ли до него эти разговоры, не знаю, но с подобной неприязнью ему неоднократно приходилось сталкиваться в жизни. Его общественное положение, защищенные славой отца и милостью герцога к своему другу, Все же оставалось двусмысленным. Друзья или те, кого зовут этим именем, у него имелись по гимназии, по службе, но друга не было. Для дружбы он был слишком недоверчив, слишком замкнут и проникнут сознанием своего особого положения, в высоком и в сомнительном значении этих слов. Общество его окружавшее, всегда было смешанным. То, в котором вращалась мать, Отдавала богемы, много актерской братья много любителей выпить, и сам он неправдоподобно рано возымел склонность к бахусовым дарам. Наша милая баронесса фон Штейн рассказывала мне, что одиннадцатилетним мальчиком в разудалой компании матери он выпивал по 17 бокалов шампанского, и что ей стоило немало труда в своем доме удерживать его от вина. Как ни странно это звучит по отношению к ребенку, — добавила она, — что он, казалось, стремился запить свое горе. Горе вполне обоснованное, ибо однажды он испытал жестокий удар, увидав, что отец плачет, глядя на него. Это было во время тяжкой болезни учителя в 1800 году, грудной жабы, чуть было не приведшей его на край могилы. Трудно выздоравливая, он часто плакал от слабости, но чаще всего при виде мальчика. С той поры ребенок и стал выпивать по 17 бокалов. Отца это не особенно удивляло. Сам он из коней с благосклонным весельем вкушался и Божий дар и отнюдь не отвращал от него сына. Мы посторонние не можем не приписать многие неприятные черты в характере Августа, его вспыльчивостью, грюмость, дикие и грубые выходки ранние и, к сожалению, все растущие приверженности к вину. Итак, прелестная Атилия решила, что в этом молодом человеке, несшем к ее стопам свое не слишком располагающее, не слишком привлекательное поклонение, воплощена ее судьба. Ей казалось, несмотря на всю неправдоподобность, или, вернее, как я уже говорила, в силу этой неправдоподобности, что она отвечает на его любовь. Ее благородство, ее поэтическое понимание трагического неблагополучия его жизни помогли ей утвердиться в этой вере. Она вообразила себя победительницей демона, сидевшего в нем, добрым ангелом. Я уже говорила, что она умела извлечь прелести своего двойственного существования, веймарской светской барышни и тайной прусской патриотки. Любовь к Августу дала ей познать эту прелесть в новой, усугубленной форме, противоречие между ее убеждениями и убеждениями домов, которому принадлежал ее обожатель, предельно обостряло парадоксальность ее страсти и тем более заставляло ее считать это чувство подлинной любовью. Надо ли говорить, что великий поэт, гордость Германии, столь чудесно приумноживший славу своего народа, Ни мало не разделял ни скорби благородных патриотов по униженной родине, ни энтузиазма до краев переполнявшего наши сердца. Когда пробил час освобождения и борьбы, он холодно устранился и, можно сказать, покинул нас перед лицом врага. Все было именно так. Об этом лучше забыть, это надо переболеть, растворить в преклонении перед его гением, в любви, которую питаешь к великому человеку. Поражение при Ене нанесло тяжелый урон и ему. Правда, в этом поначалу были повинны не победоносные французы, а прусаки, еще до битвы стоявшую нас в Веймаре. Они ворвались в его садовый домик и сожгли в печах все двери и мебель. Но и от того, что воспоследовало позднее, он получил свою часть говорят, бесчинство победителей, обошлись ему худо-бедно в две тысячи талеров. Одного вина было выпито больше двенадцати ведер. Мародеры вторглись даже к нему в спальню. Его имущество, однако, не было разграблено, так как дом Гёте охранялся особым караулом. У него квартировали маршалы Ней, Ожеро, Лан, а позднее Мсье Денон, знакомый ему еще по Венеции, главный инспектор императорских музеев и советник Наполеона по вопросам искусства, вернее, по вывозу произведений искусства из побежденных стран. Иметь этого человека своим постояльцем учителю было очень приятно, хотя впоследствии он настойчиво старался изобразить все так, словно его ничто не затрагивало. «Профессор Луден», Столь жестоко пострадавший, рассказывал мне, что встретился с ним у Кнебеля через месяц после страшных событий. Там говорили о великом бедствии, и господин фон Кнебель несколько раз подряд воскликнул: Это ужасно, это неслыханно. Гето же только пробурчал что-то нечленораздельное. И на вопрос Лудана. Как его превосходительство перенес дни позора и несчастья, ответил, «Мне лично жаловаться не приходится. Я чувствовал себя как человек с высокого утеса, наблюдающий с разбушевавшимся морем. Он хоть и не может подать помощь терпящим кораблекрушение, но зато и недосягаем для валов. А это чувство, по словам какого-то древнего, не лишено известной приятности». Тут он запнулся, вспоминая имя. Луден, знавший, кого он цитирует, воздержался от подсказки, тогда как Ныбель, несмотря на свои недавние сетования, все же вставил, по словам Лукреция. — Совершенно верно, — подтвердил Гёте и закончил. — Так вот и я спокойно взирал, как проносилась мимо меня вся эта сумятица. Луден уверял, что ледяной холод пробежал по его жилам при этих словах и вправду сказанных небезызвестного самодовольства. Но трепет не раз еще охватывал его при этой беседе, ибо когда он снова горячо заговорил о позоре и несчастье Родины и о своей священной вере в ее возрождение, Кнебель часто восклицал «Браво! Правильно!» Гета же и бровью не повел, не проронил ни слова, так что майор после всех своих восклицаний предпочел перевести речь на какой-то литературный предмет, а Луден поспешно ретировался. Вот то, что мне рассказал наш достойный профессор. Но какую головомойку задал Гёте доктору Пассову за его убеждение, это я слышала своими ушами, ибо разговор происходил в салоне моей матери, где находилась и я, тогда еще совсем юное создание. Пассов — человек очень красноречивый, проникновенно говорил, что он всей душой привержен мысли, Путем раскрытия эллинского мира и внедрения греческого духа в сознание хотя бы избранных восстановить то, что утратил немецкий народ в целом — воодушевление идеей свободы и Родины. Надо сказать, что подобные люди всегда простодушные и непосредственно открывали свои сердца перед Титаном, потому что им и на ум не приходило — потому что даже отдаленно они не могли себе представить, что у кого-нибудь найдутся возражения против идей, казавшихся им столь здравыми и полезными. Прошло немало времени, прежде чем они уяснили себе, что великий человек отнюдь не расположен их поддерживать, и что при нем не следует затрагивать эту тему. «Выслушайте, что я вам скажу», — произнес он наконец. Я льщу себя надеждой кое-что смыслить в древних. Но свободолюбие и патриотизм, которые вы думаете почерпнуть из них, каждую минуту грозят превратиться в карикатуру. Я никогда не забуду, с какой холодной горечью произнес он слово «карикатура», в его устах всегда звучавшие суровым порицанием. «Наш бюргерский уклад, — продолжал он, — весьма и весьма отличен», от уклада древних, иное и наше отношение к государству. Немцам надо бы не замыкаться в себе, но вбирать в себя весь мир, чтобы затем на этот мир воздействовать. Невраждебная отчужденность от других наций должна стать нашей целью, но дружественное общение со всем миром, воспитание в себе общественных добродетелей, даже за счет врожденных чувств, Более того, прав. Последнее он проговорил повелительно громким голосом, барабани пальцем по столику, за которым сидел, и добавил. «Восставать против начальства? Строптивить победителю только потому, что мы начитались латинин и греков, а он мало или ничего в них не смыслит? Вздор и ребячество!» Это профессорское чванство не только смехотворно, но и вредно. Он сделал паузу и затем, обернувшись к молодому Пассову, который сидел окончательно обескураженный, заключил несколько более теплым, но сдавленным голосом. Меньше всего мне хотелось бы огорчить вас, господин доктор. Я знаю, у вас добрые намерения. Но мало иметь убеждения чистые и добрые. Надо предвидеть последствия своих деяний. Ваши же деяния наполняют меня ужасом, ибо покуда они еще благородные, еще невинные предвосхищение того ужасного, что однажды приведет немцев к омерзительнейшим бесчинствам, от которых вы сами, если бы они могли дойти до вашего слуха, перевернулись бы в гробу. Представьте же себе всеобщее оцепенение. Тихий ангел пролетел по комнате. Маме стоило немалых усилий восстановить спокойную беседу. Но таков он был тогда, и так он себя вел, больно ранее, словом и молчанием, святая святых наших чувств. Правда, все это можно отнести за счет его преклонения перед императором Наполеоном, столь лестно отличившим его в восьмом году в Эрфурте и даровавшим ему орден почетного легиона, который с тех пор стал любимым орденом нашего поэта. Ничего не поделаешь. Он видел в императоре Зевса, устроителя мирового порядка, а в его немецкой государственной системе объединения южных и исканий немецких областей в Рейнский союз нечто новое, свежее, обнадеживающее, отчего он ждал немалой пользы для возвышения и просветления немецкого духа, вступившего в плодотворное содружество с французской культурой, которой сам он, по его заверениям, был столь многим обязан. Вспомните, что Наполеон настойчиво предлагал, даже требовал, чтобы он избрал своим местожительством Париж, и что Гёте долгое время всерьез взвешивал все за и против и усиленно наводил справки о тамошних житейских условиях. Со времени Эрфурта, Между ним и Цезарем установились личные отношения. Бонапарт обошелся с ним как с равным. И в Учителе, видимо, появилась уверенность, что миру его мысли, его немецкому духу не грозит никакой опасности, что гений Наполеона не враждебен его гению, сколько бы весь остальной мир не трепетал перед ним. Эту веру и дружбу можно назвать эгоистическими, но, во-первых, следует отметить, что... Эгоизм такого человека не личный эгоизм, он санкционирован чем-то высшим и всеобщим. А, во-вторых, был ли Гёте одинок в этих своих убеждениях и взглядах? Отнюдь нет, несмотря на непосильные тяготы, возложенные грозным протектором на нашу маленькую страну. Наш кабинет-министр Фойт, например, всегда считал, что Наполеон вскоре разделается с последним противником, и тогда объединенная Европа вкусит мир под его скипетром. Мне не раз приходилось слышать это мнение из его собственных уст. Я отлично помню, как в тринадцатом году он резко и неодобрительно отзывался о манифестациях в Пруссии, которую во что бы то ни стало желают превратить в Испанию, вопреки воле короля. «Бедняга король!» — восклицал он как он достоин сожаления, и как он за это поплатится, хотя и без вины виноватый. Нам остальным понадобится весь наш ум и осторожность, чтобы сохранить спокойствие, беспристрастность и верность императору Наполеону, и тем избежать погибели. Вот мнение умного, добросовестного государственного мужа, который и поныне правит нами. А его светлость герцог? Уже после Москвы, когда император с такой быстротой выставил новые армии, и наш государь сопровождал его часть пути до Эльбы, куда он начался разбить Прусаков и русских, вопреки всем нашим ожиданиям, объединившимся против него, тогда как мы полагали, что прусский король и на этот раз выступит с Наполеоном в поход против варваров, еще из этой поездки Карл Август возвратился в восторженном состоянии духа. Покоренный поистине необычным человеком, как он выразился, казавшимся ему боговдохновенным Магометом. Но за Люцином последовал Лейпциг, и разговоры о Боговдохновенности кончились. Восхищение героем уступило место иному чувству воодушевлению свободой, родиной. И странно было видеть, как быстро и легко человек позволяет внешним событиям и несчастьем того, в кого он верил, в себя переучить, перестроить. Но еще удивительнее, еще непостижимее, что ход событий доказывает неправоту большого выдающегося человека перед малыми, обладавшими, как оказалось, большим пророческим даром. Гета по этому поводу говорил, «Простаки, громыхайте своими цепями, этот человек слишком велик для вас». И вот цепи упали, герцог облачился в русский мундир, мы прогнали Наполеона за Рейн, а те, кого учитель снисходительно называл простаками, эти Луданые и пассовы, они стояли перед ним победителями, превзошедшими его своей правотой. Ведь тринадцатый год стал триумфом Лудана над Гёте. Иначе не скажешь. И он, пристыженный и признал это — и сочинил для Берлина свой апофеоз «Эпименит», в котором имели следующие строки. «Но я стыжу с часов покоя в годину крови и огня, и выше вы перед судьбою невзгод бежавшего меня». И далее, и то, что бездну покидая, дерзнуло в наш железный век, мелькнуть, как смерч, миры стяжая, назад, незринута навек. Свой апофеоз Эпименит имеется в виду драматическая поэма Гёте Пробуждение Эпименида 1814 год. Эпименит критский юноша, сын нимфы, по преданию проспавший в пещере 40 лет и после своего чудесного пробуждения почитавшийся согражданами как любимец богов. Как видите, он не зринул в бездну своего императора, своего мироустроителя, своего «Пера, по крайней мере, в апофеозе, ибо, про себя думается мне, он и теперь твердит простаки». Август, его сын, возлюбленный Атилии, в своих политических убеждениях повторял отца, вернее, просто вторил ему. Он высказывал себя ярым сторонником Рейнского союза, объединявшего, по его мнению, всю причастную культуре Германию, и откровенно презирал варваров Севера и Востока — что было ему куда менее к лицу, чем Гёте-старшему, ибо в нем самом было нечто варварское, вернее угловатое, даже грубое, наряду с меланхолией, отзывавшей, впрочем, не столько благородством, сколько душевным мраком. В одиннадцатом году император назначил к нам веймар посла, барона Сент-Эньона, шармантного, высокообразованного аристократа. Нельзя не отдать ему справедливости большого почитателя Гетте, которого поэт вскоре удостоил дружеским общением. Август со своей стороны немедленно свел дружбу с секретарем барона, господином фон Вольбеком. Я упоминаю об этом, во-первых, чтобы показать вам, из какого круга он вербовал своих друзей, а во-вторых, потому что этот господин фон Вольбек в декабре 12 -го года, когда Наполеон после бегства из Москвы проезжал Эрфурт, передал Гёте привет от императора. Это тоже немало значило для Августа, ведь он воздавал Наполеону прямо-таки божеские почести, которые, на мой взгляд, тому не слишком подобали, ибо чем он их заслужил. Этот культ был лишен всякого нравственного основания. Но Август и по сей день хранит целую коллекцию наполеоновских портретов и реликвий, которую отец пополнил своим крестом почетного легиона. Носить его он все же щел неудобным. Да, узам любви редко приходилось скреплять два сердца, бьющихся в столь различном ритме. Август молился на Атилию, как молился на Наполеона. Не могу не прибегнуть к этому сравнению, сколь ни странно оно звучит. А моя бедняжка, я с трепетом и страхом смотрела на это, ласково принимала его тяжеловесное ухаживание, убежденное в абсолютном всемогуществе Бога любви, который со смехом попирает все взгляды и убеждения. Ей при этом приходилось труднее, нежели ему, ибо он мог открыто исповедовать свои убеждения, она же была принуждена таиться. Но того, что она называла своей любовью, ее сентиментально противоречивое приключение с сыном великого поэта, ей не надо было скрывать в нашем мирке, где чувства заботливо культивируются и вызывает всеобщее участие. Во мне она нашла лишь робкую исповедницу, преданно перебиравшую с ней все стадии и эпизоды ее любовной интриги. Она могла также открыться своей матери тем легче и свободнее, что последнее пребывало в схожем душевном состоянии, и за исповеди дочери дружески платила ей той же монетой. Ее внимание было приковано к красавцу графу Эдлингу, уроженцу Юга, гофмаршалу и министру, к тому же опекуну ее дочерей, другу дома, а вскоре быть может и более близкому члену семьи. Она не без оснований надеялась на его руку, ожидая только решительного слова, с которым он пока что медлил. Так Амур поставлял матери и дочери материал для взаимных сердечных излияний, о ежедневных радостях и горестях, восторгах и разочарованиях, на которые он никогда не скупится. Август и Атилия виделись при дворе, в комедии, в доме его отца и на светских собраниях. Но влюбленные встречались и вне общества, в тиши. Два старинных сада на берегу Ильма с уютными садовыми домиками, принадлежавшими Гёте и бабке Атилии, служили им укромным приютом. Я всегда сопутствовала моей пташке, и мне оставалось только дивиться, с какими блаженными вздохами она покидала сад, какими смущенными объятиями благодарила меня за мою ассистенцию. Я же была твердо убеждена, что ощущать их встречи столь бесплодными их разговоры столь пустыми и принужденными, меня заставляла не только моя роль дуэньи. Вялые, с запинками эти разговоры вертелись вокруг какого-нибудь котельона, придворной сплетни, бывшего или предстоящего пикника, и приобретали известную живость, лишь когда речь заходила об обязанностях молодого человека при его отце. Но Атильи даже себе не признавалась в этой неловкости и скуке, Она воображала, что при этих вымученных беседах их души сливаются, и все пересказывала матери, которая в ответ поверяла ей, что скоро граф вымолвит наконец решительное слово, ибо все уже клонится к тому. Так обстояли дела, когда в жизнь милого ребенка вторглось некое событие, о котором я не могу говорить без сердечного трепета и сочувственной взволнованности ибо в нем для нас обоих сосредоточились и персонифицировались все величие и красота нашего времени. Взошла заря тринадцатого года. О том прекрасном, что творилось в Пруссии, торжестве патриотов, победе, одержанной ими над нерешительным королем, формировании добровольческого корпуса, в которую устремилась благороднейшая молодежь страны, в своем энтузиазме, готовые пренебречь образованием и благоденствием и положить жизнь за Отечество, обо всем этом, как я уже сказала, до нас доходили лишь смутные и неясные слухи. Но, впрочем, об этом я тоже говорила вам, то есть о чувствительной связи души моей подруги со сферой ее покинутого отца, постоянно поддерживавшейся новостями, доходившими к ней от прусских родичей. Так вот, моя Атилия трепетала и горела при соприкосновении с подгодавляющимися, с уже происходящим, со всем, что она, живя в нашем идиллическом мирке, давно чуяла и подозревала. Героический народ, дочерью которого она была по крови и по духу, поднялся, чтобы стряхнуть с себя позор французской тирании. Туша ее исполнил с восторга, и как ее народ, Своим примером увлекший Германию на борьбу за честь и свободу, так и она увлекла меня за собой и заставила полностью разделить с ней и ненависть, и пылкие надежды. Впрочем, она была теперь уже не так одинока, как прежде. Заря освобождения забрезжила и у нас, под небом Наполеоновского Рейнского Союза. И молодые дворяне, зову хотя бы камергера фон Шпигеля и советника фон Фойта из Йены, вступили в опасные сношения с прусаками, чтобы держать их в курсе веймарских дел. Вскоре они и Атилия нашли друг друга, и моя любимица с затаенной страстью предавалась тому же делу. Она ставила на карту свою жизнь, и я отчасти, чтобы удержать ее, отчасти же по собственному влечению, стала поверенной этих политических тайн как была поверенной тайн ее девичьего сердца при свидании с Августом фон Гёте. Теперь я уже затрудняю сказать, какие из них больше страшили и удручали меня. Всем известно, сколь мало обнадеживающими были поначалу военные события. Правда, от Тилии выпало счастье видеть на улицах Веймара прусские мундиры. Ибо в середине апреля 16 числа, я помню это как сейчас, конный отряд гусар и егерей совершил набег на наш город, взял в плен немногих квартировавших здесь французских солдат и увел их за собою. Императорская кавалерия, примчавшаяся из Эрфурта, не обнаружив у нас прусаков, ни с чем возвратилась обратно, и, как оказалось, преждевременно. Ибо на следующее утро, вообразите себе восторг Атилии, Приветствуемые ликующим населением, в город торжественно вступили эскадроны младшего блюхера, гусары и зеленые егеря. Тут пошли пляски и бражничанье. Беспечная удаль воинов, помнится, многим внушила горькие опасения, и вскоре была жестоко наказана. «Французы!» — раздался вопль, — и наши освободители, оставив пир, бросились к оружию. В город ворвались войска Суона численностью значительно превосходившие прусаков. Схватка длилась недолго. французы снова завладели городом. Плача о проливающих свою кровь героях, которому только что подносили вино и яство, мы забились в комнаты, наблюдая сквозь гордины за суматохой на улицах, наполненных пронзительным воем врагов и грохотом орудий. Впрочем, бой скоро оттянулся к парку и окраинам города. Победа осталась за врагом она была ему слишком привычна и, увы, воспринималась как победа порядка над мятежом, к тому же мальчишеским и сумасбродным, что доказало его быстрое подавление. Спокойствие и порядок благодетельны, кем бы они ни устанавливались. Нам пришлось заботиться о расквартировании французов, которое тотчас же и на долгие времена тяжким бременем легло на наш город. Но мир был восстановлен. Уличные движения открыто от зари до зари, и бюргеры под относительной защитой врага получили возможность вернуться к повседневным делам. Не знаю, какое тайное влечение, какое смутное предчувствие заставило Атилию на следующий день позвать меня на прогулку. Дождливую ночь сменил манящий и ласковый апрельский денек. Прогретый воздух дышал весенними надеждами. Была какая-то странная привлекательность в том, чтобы свободно бродить по улицам, еще вчера охваченным ужасом битвы, с содроганием рассматривать ее следы. Дома, изрешеченные пулями, там и здесь брызги крови. К этому примешивалось робкое женское восхищение, более того, преклонение перед суровой и дикой отвагой сильного пола.